Бед и ума палата. Два миллиона лет назад, когда при земле разгуливал человек умелый, у него было не так много шансов пораскинуть мозгами, как у нас. Бедняга-предок был явно обделен умом. Его мозг в среднем весил в два раза меньше, чем у нас, не дотягивая и до 700 граммов. Почему же впоследствии этот орган так стремительно разросся? Не руки вытянулись вдвое, Не стало вдвое больше, а эта машинка для размышлений превратилась в большое, загадочно работающее устройство. Исследователи называют несколько причин. Попробуем с ними разобраться. Начнем с бытия географического, с климата. Он становился суше, площадь, занятая африканскими тропическими лесами, сокращалась. Им на смену приходили саванны резко менялся образ жизни гоменидов. В прошлое уходил их золотой век. Еще недавно недостаток был им ни в чем неизвестен. Гесиот. Ведь в Африканских лесах, буквально не сходя с места, можно было питаться целый день плодами и мелкими животными. Вставание же за добычей предстояло побегать. Как угнаться за бесконогим зельем? Разве что бросишь у бросок палкой или камнем это весьма сложное движение. Оно требует четкой координации движения пальцев и мышц руки. Человекообразные обезьяны по большому счету так и не умеют нормально швыряться тяжелыми орудиями. Древние же люди успешно справлялись с этой задачей. Отвечали за правильный бросок те же самые отделы головного мозга, что отвечают за планирование и мышление. Они развивались сложнее становился мозг, и вот камни летели точно в цель. Добыча попадалась под нож, сбивалось еще одно условие стремительного развития мозга – это мясная диета. Лесли Айло и Питер Уиллер из Ливерпульского университета отмечают, что регулярное питание мясом благотворно сказывалось на работе мозга. Почти 90% всей получаемой нами энергии поступает к пяти основным органам тела – сердцу, печени, почкам, кишечнику и головному мозгу. Размеры сердца, печени и почек зависят от габаритов тела и никак не связаны с объемом мозга. Значит, чтобы мозг получал избыток энергии, должен уменьшиться в размере кишечник ведь после голодного мозга эта часть тела потребляет больше всего энергии. Однако кишечный тракт может сократиться лишь, когда организм станет потреблять более калорийную пищу или научиться частично переваривать ее до попадания в желудок. У астролопитиков имелся сравнительно длинный кишечный тракт, что видно на примере знаменитой У современного человека кишечник весит примерно на 900 граммов меньше, чем следовало бы в соответствии со средним весом тела. Уменьшение кишечника началось, как показывают находки археологов, еще у первых гоминидов. Лесли Айлло и Питер Уиллер из Ливерпульского университета отмечают, что регулярное питание мясом благотворно сказывалось на работе мозга. Тогда же стал увеличиваться человеческий мозг. что эти изменения анатомии связаны с переходом человека к пище животного происхождения, мясу и костному мозгу. Первые гоминиды питались главным образом падалью, подбирая ее там, где трапезничали хищники. Но постепенно люди сами стали охотиться на животных. Следующая кулинарная революция, она тоже сказала, произошла, как полагают, около миллиона или четыреста тысяч лет назад. Люди научились частично переваривать пищу еще до того, как пережевывали ее. Они стали приготавливать пищу на огне. На переваривании подобной еды желудочно-кишечный тракт тратил энергии меньше прежнего. Впрочем, все эти доводы далеко не бесспорны. Почему сокращение кишечника должно было сопровождаться увеличением массы мозга? Как на развитие мозга повлияли социальные факторы? Наконец, что из двух утверждений все-таки верно? Человек научился изготавливать орудия труда, потому что у него увеличился мозг. Или мозг человека увеличился, потому что он стал изготавливать орудия труда. Сколько людей оставлять в коллективе? Наблюдения за обезьянами показали, что имеется положительная корреляция между объемом коры головного мозга, особенно объемом лобной и височной доли, и численностью стаи животных, то бишь ее социальной сложностью. Обнаружил это Робин Данбар из Ливерпульского университета. Так Павианы и шимпанзе живут группами примерно по 50 особей. Все члены стаи не только знакомы друг с другом, но и поддерживают разнообразные взаимные отношения, дружат, заключают союзы, враждуют. Известный исследователь приматов Франс Девааль говорил даже о политике шимпанзе и дикой дипломатии. Исходя из размера мозга Homo sapiens, Данбар рассчитал оптимальную численность людского коллектива, не более 150 индивидов. Эта цифра применима к самым разным сообществам. Леменам охотников и собирателей, с поселением первых земледельцев и к церковным общинам, к военизированным отрядом, тайным кланом и служебным коллективом. Когда же сообщество разрастается, люди начинают ощущать себя чужими в нем. Они теряют способность следить за всем, что происходит внутри коллектива. Тот обезличивается и распадается на отдельные группировки. Управлять таким коллективом невозможно, не прибегая к услугам помощников. Так рождается аппарат власти.